Глава 43. Леди Леонора ходила по двору, поднимая голову и так, и сяк, но так и не могла увидеть дракона. Полковник делал то же самое. «Вот же он!» — говорила я. Но все мотали головами, не видели. Мы около часа силились это объяснить. Спрашивали лакеев и селян, которые прибежали в поместье, увидев мое появление. Никто дракона не видел, кроме меня. Мои глаза слезились от разглядывания яркого неба, но я все никак не могла насмотреться. Дракон был потрясающе красив и могуч. Он мне сразу очень понравился. И самое главное, я не ощущала исходящей от него опасности. Дракон не был врагом. «Что он делает?» — спросил Пирс, прищурившись. «Ничего», — ответила я. «Просто реет в воздухе, высоко. И так уже час висит. Не улетает, но ну и не приближается. Леди Лилиана, леди Лилиана!» Ко мне подбежал Джон, конюх Асгарда. Пирс его грубо оттолкнул и обыскал. «Я с леди Лилианой хочу поговорить!» — воскликнул парень. «Привет, Джон!» — прознесла я. «Пирс, позвольте!» «Я так рад вас видеть, леди Леляна! В поместье творился беспредел, приходили бандиты. Я лошадей лорда Асгарда увел в надежное место. Вы не беспокойтесь, я их кормлю, ухаживаю. Они целы!» «Спасибо, Джон!» «Я уже думала, что от былого хозяйства ничего не осталось». «А где кухарка?» «Что стало со всеми?» «Все ушли!» — развел руками Джон. Кухарку устроилась в городе. Мой начальник, конюх Сэмюэл, тоже в городе. Извозчиком пошел. А я вот лошадей хозяина забрал, когда бандиты нагрянули. И спрятался в шалаше в лесу. И не знал, что делать дальше. Вздохнул Джон. Я же хозяину с детства служил. Он меня учил всему. Я бы вернулся в поместье и служил вам, если вы разрешите. «Хорошо, Джон, возвращайся». Кивнула я. «Теперь ты старший в конюшне». «Спасибо, леди Лилиана». Дэви расхныкался на руках, прося кушать. пеленки тоже промокли. «Ладно, пока дракон там зависает и никого не трогает, я пойду покормлю передину ребенка», — сказала я. «Леди Леонора, поможете мне?» Чужестранка кивнула и улыбнулась Крохе. «Вы просто пойдете в дом, пока он там летает?» — просадил Пирс. «Если бы он собирался напасть, то уже бы это сделал», сказала леди Леонора. «Похоже, он не опасен. Возможно, это дух-хранитель. Быть может, его послал Асгард перед смертью». «Дух-хранитель?» переспросила я. «Раз его видишь только ты, Лилиана, значит, это твой дух -хранитель. Думаю, Асгард мог сотворить такое заклинание. Оно очень мощное, стоит всех сил мага. Возможно, он понял, что не выживет. Вот послал. Дэвида он спас. Видимо, не мог оставить вас без защиты. Но вы все равно проследите за ним, полковник. Хорошо, я постараюсь преследить». Протянул пирс. «И если сумею рассмотреть...» Военный прищурился, рассматривая небо. Джонни тоже застыл, задрав голову вверх. «Иннис!» Я подозвала десятилетнюю сельскую девочку, стоявшую возле крыльца. Ее родители работали у Асгарда на полях, а бабушка делала потрясающий домашний сыр, которым они меня угощали. «Иннис, позови ко мне мужчина из деревни, скажу, у новой хозяйки есть работа». «Обязательно, леди Лилиана!» «Уже бегу!» Через два часа дракон все так же висел в небе, никуда не улетел и по-прежнему никому не стал виден, кроме меня. Артефакт на груди продолжал вибрировать, но я уже привыкла и почти не замечала неудобства. Дэви покушал, заснул. Приодетый, сытый и самый сладкий малыш. Во дворе особняка собрались селяне. Я передала сына на руки леди Леоноре и вышла к людям. Разговаривать решила с возвышения каменного крыльца, чтобы все слышали. Народа было очень много, человек пятьдесят. Пришли не только мужчины, но и женщины. А как же, женщины довольно любопытны. Однако я решила, что в женщину особняк не возьму даже в служанке. После предательства Эммы и Адель я не смогу никому доверять. Для тяжелой работы по дому найму кого-то из мужчин, а следить за порядком я могу и сама. Тем более созидающая магия позволяет держать дом в чистоте без больших физических усилий. Готовить себе и сыну уж точно я не доверю никому постороннему, так что поиск поварихи даже не стоит. А вот садовник нужен. Весь двор зарос травой. Нужно косить. И я бы еще высадила цветы. Но это, что касается содержания особняка, не самое главное. Народ я позвала для другой, гораздо более важной работы. Добрый день. Поздоровалась я. Со многими мы уже знакомы. Я Лилиана, ранее леди Асгард, но теперь... Теперь просто хозяйка старого поместья. Я купила эту землю и получила от короля контракт. Нам нужно засеять поля. Нужно завтра же браться за работу. И если мы соберем хороший урожай и продадим его королю, то осенью я уменьшу вдвое земельные налоги. Я говорила решительно, мотивируя людей. И если удастся собрать много урожая, то нехватку денег, которые не соберу налогами, я закрою хорошими продажами. Король-то готов платить за продовольствие. Вопрос в том, что его недостаточно выращивают. Мне нужно вырастить много, чтобы еще самим хватило на запасы. Надеюсь, моя созидательная магия поможет в этом. Ведь я хорошо управлялась с растениями. Люди обрадованно возликовали. Им нужна работа, нужен хозяин. Тогда у всех будет благополучие. «Прошу старост подойти ко мне». Остальные могут пока идти домой», — сказала я. Поля, принадлежавшие поместью, относились к отдалённым деревням. А в деревнях главными были старосты. С ними я и хотела обсудить дела. Леди Лилиана». Ко мне подошёл мистер Генри, староста ближайшего поселения. Он был одним из уважаемых селян. «Рад видеть вас снова в поместье. Вас здесь не хватало». Ко мне приблизились ещё десять пожилых мужчин. Их всех я хорошо знала. Они привозили в поместье продукты из своих деревень и приезжали на ярмарку, которая проходила по субботам. «Леди Лилиана?» растерянно проговорил длиннобороды староста алан «В моих владениях стоит вода. Я не смогу начать завтра посев». «Леди Лилиана, а у нас мыши от голода поели подготовленные семена репы. Нечего сажать», – пожаловался староста Брайан. «У кого-нибудь есть лишние семена?» – спросила я остальных старост. Все помотали головами. «Самим бы хватило на посадку». вздохнул Генри. «Ладно, мистер Аллан, Так как у вас стоит вода, дайте ваши семена мистеру брайну Завтра поедем посмотрим, что делать с вашими подтоплениями. А семена для вас поищем, как разберемся с водой. Все свободны. Завтра вечером жду с отчетом о работе». Мужчины поклонились и двинулись за ворота. «Мистер Генри, подождите». Позвала я старосту. «Я бы хотела вас кое о чем попросить».